Пайпер. Я не видела своего специалиста УЗИ Джаннин Вайсбах с тех пор, как четыре года назад она ушла из моей клиники и уехала работать в больницу Чикаго. Прежде светлые волосы стали блестящими каштановыми, а вокруг рта пролегли морщинки. Интересно, выглядела ли я для нее такой же, как и раньше, или предательство подруги изменило меня до неузнаваемости. У Джаннин была аллергия на орехи, и однажды Разразилась настоящая война между ней и медсестрой, которая заварила кофе с лесным орехом. От одного запаха, наполнившего приемной, у Джанин начались спазмы. Медсестра клялась, что даже не догадывалась о том, что запах орехов тоже вызывает аллергическую реакцию. А Джанин спросила, как та, в принципе, сдала экзамены. На самом деле, тот скандал был самым большим огорчением за всю мою практику. Конечно, до этого иска. «Как вы узнали изца от данного дела?» спросил адвокат шарлота джанин придвинулась к микрофону сидя на месте свидетеля я вспомнила что она любила петь в караоке в местных ночных клубах она описывала себя как патологическую одиночку но сейчас на ее пальце было обручальное кольцо люди меняются даже те которых как тебе казалось ты знал как себя самого она была пациентом в клинике где я работала сказал джанин женская консультация пайпер рейс «Вашим работодателем была ответчица?» «Три года, но сейчас я работаю в Северо-Западной мемориальной больнице». Адвокат смотрела на стену, словно не слушала. «Мисс Гейтс», — позвал судья. «Простите», — сказала она, возвращаясь к реальности. «Значит, вы работали на ответчицу?» «Вы только что меня об этом спрашивали». «Верно. А могли бы вы назвать обстоятельства, при которых встретили Шарлотт О'Кив?» Она пришла на УЗИ на восемнадцатой неделе. «Кто еще там был?» «Ее муж», — сказал Джанин. «А ответчица присутствовала?» Джанин впервые посмотрела мне в глаза. «Не сразу. Так было заведено. Я делала УЗИ, обсуждала потом с ней. Она изучала результаты и разговаривала с пациентом». «Что произошло во время УЗИ Шарлотты Укиф, миссис Вайсбах?» Пайпер попросила меня внимательно отслеживать все, что может быть признаком синдрома Дауна. Четверной тест пациентки выявил немного завышенные показатели. Я была так рада поработать на новом оборудовании. Оно только приехало и было произведением искусства. Я уложила миссис Укиф на стол, нанесла гель на живот и потом стала передвигать прибор, чтобы получить четкое изображение плода. «И что вы увидели?» — спросил юрист. Кости бедра приближались к нижнему показателю, что иногда может указывать на синдром Дауна, но не было других индикаторов. «Что-то еще?» «Да, некоторые снимки были невероятно четкими, особенно с мозгом плода». «Вы указали это в отчете для ответчицы?» «Да», — она сказала, что бедренные кости не выходили за пределы нормы, что показатели могли быть такими из-за низкого роста матери». «Сказала Джанин. А что насчет ясности изображений? Отвечица сказала что-то про них? Нет, не сказала». Тем вечером, когда я отвезла Шарлотту домой после УЗИ на двадцать седьмой неделе, когда были видны уже все сломанные кости, я перестала быть ее подругой и превратилась во врача. Я сидела за столом и сыпала медицинскими терминами, которые сами по себе выступали как успокоительные. Боль в глазах Шарлотты и Шона притупилась, когда я вывалила на них информацию, которую они не могли понять. Я переговорила с ними о враче, с которым уже проконсультировалась по телефону. В какой-то момент на кухню забежала Амелия. Шарлотта наспех смахнула слезы с глаз. «Привет, милая», — произнесла она. «Я пришла пожелать спокойной ночи малышке», — проговорила Амелия подбежала к Шарлотте, села рядом и обхватила живот матери. Шарлотта издала тихий вдох Похоже, скорее, на мяуканье. «Не так крепко», — сказала она, и я сразу поняла, о чем думал Шарлотта. «Могло ли это страстное проявление чувств служить причиной твоих переломов?» «Но я хочу поскорее увидеть ее», — заявила Амелия. «Уже устала ждать». Шарлотта поднялась. «Думаю, мне тоже пора ложиться спать». Она протянула руку Амелии, и они вышли из кухни. Шон опустился на место, которое его жена только что освободила. «Это во мне дело, да?» Он поднял на меня загнанный взгляд. И «Именно из-за меня ребенок такой?» «Нет. У Шарлотты есть абсолютно здоровый ребенок, подумай сама». «Это, скорее всего, спонтанная мутация. Ее невозможно предотвратить». «И я не могла предотвратить. Но, как и Шон, я все же испытывала вину». «Тебе нужно заботиться о ней, потому что сейчас она может не вынести этого в одиночку. Не позволяй ей залезать в интернет, пока она не увидится завтра с врачом. Не говори, что ты переживаешь». «Я не могу врать», — сказал Шон. «Что ж, тебе придется, если ты ее любишь». Столько лет спустя, почему я не могла простить Шарлотту за то, что она последовала этому совету. Мне не нравился Гайбукер, но когда обращаешься в компанию для страхования медицинских ошибок, то выбираешь не из тех ребят, которых пригласил бы на рождественский обед. Этот адвокат мог заставить любого извиваться на месте свидетеля, словно насекомое, приколотая коллекционером булавкой для подробного изучения. «Миссис Вайсбах», — сказал Букер, поднявшись для перекрестного допроса. «Вы когда-либо видели другой плод с похожими результатами в показателях бедренной кости?» «Конечно. Вы знаете исход?» Адвокат шарлота поднялась. «Протестую, Ваша честь. Свидетель-специалист УЗИ, не врач». «Она видит подобное каждый день», — возразил Букер. «У нее опыт в расшифровке эхограмм». «Протест отклоняю». «Что ж», — уязвленно произнесла Джанин, «не так просто расшифровать результаты ультразвукового исследования». Может, я специалист по технике, но также могу подмечать детали, которые указывают на проблему. Она кивнула в мою сторону. Пайпер и Рис была моей начальницей, я просто делала свою работу. Джанин больше ничего не сказала, но я слышала между строк. «В отличие от себя».